Глава двадцатая. На следующий день я стояла вместе с Кэти и Эшли на линии раздачи, мы потихоньку набирали еду. Подруга казалась обеспокоенной. Лили, я видела, как ты вчера садилась в машину Лукаса. Он опять тебя заставляет что-то делать? Ты снова наступила на те же грабли? Вовсе нет. Успокоила я подругу. Просто... Я замолчала на полуслове, не зная, как объяснить. Мне не хотелось рассказывать им про чувства Лукаса ко мне. Я была не вправе это делать. Да и к тому же говорить об этом было неловко. «У вас было свидание?» Игрила спросила Эшли. «Нет, конечно. Просто Лука сказал, что хотел бы проводить со мной время, как и раньше, так что...» «Я же говорила, он на нее запал», самодовольно поразнесла она. «Ничего он на меня не запал». Слишком писклявым голосом ответила я от волнения. Эшли это позабавило, и она рассмеялась. А Кэти лишь нахмурилась. «Даже не знаю, что на это сказать. Не нужно ничего говорить. Не хочу обсуждать Лукаса. Просто я немного удивлена», — пробормотала Кэти, беря тарелку с пастой карбонара. «Я, конечно, догадывалась, но...» Теперь понятно, почему они с Картером вдруг резко поссорились. «Ты догадывалась? Лукас слишком часто про тебя спрашивал. А потом еще этот договор...» Дело ведь было не в деньгах. К тому же Лукас не настолько высокомерный засранец, чтобы заводить девчонку на побегушках. Я взяла тарелку с рыбой и рисом, а также пирожное на десерт, и мы прошли к нашему столу. — Привет! — поприветствовала нас Джулит. Лукас уже, как обычно, сидел за столом, ведь ему не надо стоять в очереди на раздаче. Ему всегда уступают. — Вы же придете на наш спектакль? Я достала для вас билеты в первых рядах. — Спектакль? — рассеянно пробурчала я. — Наша постановка в драм-кружке. Сон в летнюю ночь. — Я знаю. Джулиет про это не раз упоминала. Просто из головы вылетела. — Постановка уже на следующей неделе. Мы много репетировали. Вы должны прийти. — Мы обязательно придем, — заверила ее Кэти. Прошлый ваш спектакль был вне всяких похвал. — Я достала билеты для всех вас. И даже для тебя, Лукас. — упрекнула его Джулиет. Тот поднял на нее пустой взгляд. Казалось, он даже не слушал, о чем мы только что говорили. — Ты же знаешь, я не люблю все это. — Это премьера. — О чем говорите? — присоединился к нам Нейт, шумно плюхаясь на стул. — Напоминаю всем про нашу постановку. — Я приду. Сразу после тренировки. Половина моей команды баскетболистов придет. Я всех позвал. — Хорошо. — просиял Джулит. — Спасибо. — А ты обещала прийти на нашу игру. — напомнил он ей. — Вы все приходите, кстати. — Вообще-то мы те, кто тебя поддерживает, — фыркнула Эшли. — Знаю, знаю, — рассмеялся Нейт, а затем посмотрел на меня. — Тебе тоже стоит прийти на матч, Лили. Пора вливаться в школьную жизнь. На футбол ты, кстати, так ни разу не сходила. — Да как-то некогда было, — ответила с набитым ртом, жуя жареную рыбу. Вскоре к нам присоединился Картер, рассказывая новые сплетни футбольной команды. Хоть сезон футбола и закончился, но парни продолжали тренировки, чтобы держать себя в форме. Картер что-то оживленно рассказывал, хвастался своими рекордами и что-то типа того. Я слушала в полуха, потому что мне было не особо интересно. Картер был самой обсуждаемой персоной в школе после меня, только вот в отличие от меня его обожали. Он невероятно обаятельный, даже парни к нему тянулись, потому что он казался дружелюбным. Да и я когда-то попала под его чары. Я мысленно смехнулась над собой за это. Какой же дурочкой я была, что повелась на внешность. Я вдруг посмотрела на Лукаса, полную противоположность Картера. Холодный, властный, строгий и замкнутый. Лукас был номером один в школе, вот только никто никогда его не обсуждал. Настолько боялись попасть в немилость. Да и сам он был, немногословен, больше слушал, чем разговаривал. Из-за этого Лукас всегда все подмечал. Казалось, ничто не сказал от его взгляда. Чего? Спросил он меня, заметив, как я на него пялюсь. Ничего. Пожалая плечами, уставившись в свою тарелку и моля, лишь бы Лукас не подумал, что я вдруг им заинтересовалась. Картер смерил нас подозрительным взглядом, а потом спросил Лили, ты какая-то грустная. Что случилось? Лукас снова тебе достает. Тебе не надоело, устало спросил его Лукас. Я вообще-то не с тобой разговариваю. Тогда проваливай за этого стола, — друг спалил он. — Лукас, перестань, — примирительно сказала Кэти. — Картер, оставь их в покое. — Я просто беспокоюсь за Лили, вот и все. — За свою невесту беспокойся, — холодно произнес Лукас. Глаза Картера вспыхнули. Он разозлился, но не нашелся, что ответить. — Невесту? — хором переспросили девчонки. — Забудьте об этом, — фальшиво усмехнулся Картер. Лука сам не знает, о чем говорит. «У нас сегодня был тест по физике», – начал Нейт, меняя тему разговора. «Мне кажется, я его запорол. Последнее время я слишком волнуюсь из-за предстоящих игр и не могу сосредоточиться на учебе». Девчонки многозначительно переглянулись, но не стали расспрашивать Картера про невесту, принимаясь подбадривать Нейта. После уроков мы поехали к Лукасу домой. Он накормил меня обедом, а затем мы поднялись с нему в комнату. Лукас помог мне с домашним заданием, объяснил тему по математике, которую я плохо уяснила. Он хорошо учился, намного лучше меня, и я не понимала, зачем ему это. Ведь богатеньким детишкам не нужно так стараться. У них уже есть связи и деньги родителей. «Тебе нравится учиться?» — спросил я у него. «Нет». Он посмотрел на меня, как на умалишенную. «Тогда почему ты один из самых лучших учеников школы?» «Учителя завышают неоценки. пожал Лука с плечами. «Я тебе не верю», — прищурилась я. «Ведь я у тебя списывала, забыл. Твои ответы всегда правильные». «Просто...» — почесал лоб, задумавшись. «Что?» «Я сын своего отца и не должен его позорить, поэтому с детства привык хорошо учиться. У меня всегда были репетиторы». Я уставилась на него с удивлением, не ожидая такого. «У нас тоже есть обязанности, Лили. Чем больше тебе дают...» — Тем больше даешь взамен, — с долей грусти ответил Лукас. Я задумалась над его словами. Оказывается, жизнь у богачей не такая уж и сладкая. Но Кэти, например, никогда не парилась насчет учебы. — Может, прервемся и отдохнем? Как насчет посмотреть фильм или поиграть в приставку? — предложил Лукас, поднимаясь с места. — На самом деле мне бы хотелось прилечь, но я теперь избегала его кровать как огня, даже старалась не смотреть в ту сторону. «Ладно», — встал я следом. «Давай поиграем». Лукас включил приставку и поставил какой-то шутер. «Когда меня убили очередной раз, во мне вдруг проснулось любопытство. Раз уж я больше не прислуживала Лукасу, и мы считались практически друзьями, я решила, что могла задавать ему вопросы. «Почему ты не зовешь это поиграть с тобой?» «Он занят. После уроков у него тренировка. Иногда мы видимся по вечерам». «А Картера почему не зовешь?» «Снова ты про Картера!» — разочарованно протянул Лукас. «Ты поссорился с ним из-за меня?» «Почему, ты спрашиваешь?» Он заглянул мне в глаза, прекращая играть. «Просто интересно, Кэти думает, что вы поссорились из-за меня?» Лукас тяжело вздохнул, откладывая джойстик и повернулся ко мне. «Тогда в кафе я разозлился и спустил на него всех собак, после того, как ты убежала практически в слезах. Я моментально поморщила, вспоминая тот вечер. Картер похвастался, что у вас свидание, так что я обо всем знал. И до того, как ты пришла, я спросил его, какого черта он делает, флиртуя с другой. Он ответил, что ты не придешь, и я расслабился. А потом ты вошла, вся такая красивая, нарядилась для него, а он даже внимания на тебя не обратил. Зависал с какой-то девчонкой, Лука замок на мгновение. А когда продолжил, голос его стал тише и грустнее. И я разозлился. После того, как ты ушла, велел ему держаться от тебя подальше. Мы повздорили. Раньше вы были близки? Не то чтобы сильно. Нейд всегда был мне ближе. Ясно, только ответила я. Прости, что позволил Кристал над тобой насмехаться. От упоминания ее имени я невольно напряглась. Просто мне бесило, что тебе нравился Картер. Он мне вовсе не нравился, соврала я, смутившись. Давай не будем об этом. Я отвернулась к экрану телевизора, снова вливаясь в игру. Лукас последовал моему примеру. Одна из черт его характера, которая мне импонировала, это уметь вовремя замолчать и не докапываться. «Эта игра слишком легкая», — пожаловался он через минуту, и я закатила глаза. «Для него, может, и легкая, а вот меня убивали каждую минуту. Уже вышла новая. Почти такая же, только круче. Только вот по интернету не принимают наличку, а все мои карты заблокированы. — Я вообще не играю ни в какие игры. И ничего. Не умерла еще. сизвила я на его дурацкую проблему. — Это потому, что ты не умеешь, — пошутил Лукас. — Просто в моем джойстике батарейки почти сдохли. Иногда кнопки не срабатывают, — припиралась я. — Да, — рассмеялся он. — Вот, возьми этот. Лукас протянул мне свой джойстик, озорно глядя на меня. Вот же самодовольный засранец. В этот момент дверь постучали. — Лукас, дорогой! Дверь открылась, и в комнату вошла его мать. Сегодня я и твой отец. Женщина замерла в дверях, увидев меня. Ее брови поползли вверх от удивления. Лили, какой неожиданный сюрприз! Голос я тут же стал холодным и надменным. Что случилось? спросил Лукас. Сегодня у нас семейный ужин. Мы с твоим отцом специально освободились пораньше. Ждем тебя в столовой в шесть тридцать. Лили, ты тоже присоединяйся. Это стало для меня неожиданностью. Я надеялась, что это приглашение всего лишь из вежливости. Я совсем не горела желанием провести ужин в кругу семьи Лукаса. — Спасибо за приглашение, но... — Никаких «но», дорогая. Ты проводишь в нашем доме столько времени, а еще ни разу не оставалась на ужин. — упрекнула меня Аделита, одаривая ледяным взглядом. Э, э хорошо. Я ведь не хотела показаться грубой. — Отлично. «Велю прислуги накрыт на четверых. Увидимся позже». Мисс Альварес развернулась и вышла из комнаты, а я все еще шарашено смотрела ей вслед. «Черт!» — вырвался Лукас. «Прости. Я знаю, она бывает слишком настойчивой». «Твоя мама меня терпеть не может», — тяжело вздохнула я. «Наша неприязнь взаимна. Только вот Лукасу этого я говорить не стала». «Нет, просто навсегда не любила, если я приводил домой девчонок». — И много же ты приводил? — полюбопытствовала, представляя горем, Хотя я была уверена, что причина вовсе не в этом. — Несколько! — не уверен, ответил Лукас. Мы еще поиграли какое-то время, затем он позанимался со мной испанским до самого ужина. Я немного нервничала, когда мы спускались в столовую, а Делита и Макс уже ждали нас сидя за столом. — Лили, рад тебя видеть! — Отец Лукаса широко мне улыбнулся, поднимаясь с места и протягивая руку в знак приветствия. — Взаимно, мистер Альварес! — ответила я на рукопожатие. Лукас сел слева от него, а я рядом с ним. Стол был накрыт не хуже, чем в ресторане. Столовое серебро по несколько приборов. Фужеры, стакан с лимонадом, большая белоснежная салфетка, обтянутая толстым серебряным кольцом, а под ней несколько тарелок. На столе заметила блюдо из мяса и рыбы, гарниры и овощной салат. Лукас разложил салфетку, положив на колени. и Я последовала его примеру. «Как прошел день?» — спросил Макс, накладывая себе в тарелку мяса. «Как обычно», — сдержанно ответил Лукас. Я, чтобы не сидеть без дела, начала накладывать картошку. «Как ваш школьный проект, кстати? Какую оценку получили?» Я подняла на мужчину испуганные глаза. Лукас тоже слегка замешкался. «Я думаю, Лукас со своей девушкой занимался вовсе не школьным проектом». Язвительно пронесла Аделита, отпивая красное вино. Девушкой. Тут же удивился Макс, приподнимая брови. «Мы с Лилией не встречаемся», — заверил их Лукас. «Я в то время сидела красная, как помидор, и с выпученными глазами. Что за бестактность! Но так как я здесь была в гостях, то не смела грубить». «Вы слишком много времени проводите вместе!» — заметила Делита. «Это плохо?» — холодно спросил ее Лукас. Они поглядывали друг на друга с серьезным выражением лица и надменным взглядом. Лукас был просто ее копией. «Ладно, перестаньте!» — мешался Макс. «Лили, попробуй мясо. оно очень сочная. Не стесняйся!» «Спасибо!» — пробормотала я, натягивая улыбку. Лукас повернулся ко мне и взглянул на мою практически пустую тарелку, а затем положил в нее мясо и салат. Правильно, Лили, кушай больше, приторно сладким голосом произнесла Аделита. Ты слишком худенькая. Мама, перестань, не удержал Лукас ее сарказма. Мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Что нового в школе? Спросил Макс, и я немного расслабилась, приступая к ужину. Скоро пройдет постановка по Шекспиру. Здорово, одобрительно кивнул он. Ты тоже мог бы чем-то заниматься. Раньше ты любил баскетбол. Это было раньше. А ты чем занимаешься, Лили? — Я ничем, — робко призналась я. Лили погрязла в учебе, поэтому у нее мало свободного времени, — мешался Лукас. — Раньше я подрабатывала в книжном магазине. Не знаю, зачем я это сказала. Просто мне не хотелось, чтобы они думали, что я ленивая. — Да, я помню, ты упоминала в прошлый раз, — кинул Макс. — Ты больше там не работаешь? — вдруг спросила меня Аделита. «У вас теперь нет проблем с финансами?» Я подавилась, услышав такой прямой вопрос. «Дорогая!» — строго сказала Макс. «Прости, Лили, моя жена слишком любопытная!» Я слабо ему улыбнулась и вновь уставила свою тарелку. Чтобы не продолжать разговор, ладони вспотели от волнения. «На приеме перед Рождеством нас посетят Брайсы!» Начала Делита, как ни в чем не бывало. «Мы работаем с ними над одним контрактом!» «Так что, Лукас, будь готов к встрече, и их дочь Сильвия тоже придет. Вам давно пора подружиться». Вилка звонко ударился о тарелку, и я вздрогнула от неожиданности. «Я говорил тебе, чтобы ты перестала заниматься сводничеством», — прорычал Лукас. «А я говорила, что твои желания иногда ничего не значат, когда на кону целая компания, которую я основала с нуля. Мне плевать, не нужен мне твой бизнес». Прекратите ругаться за столом, к тому же у нас гости, — серьезно сказал мистер Альварес, стараясь угомонить свою семейку. — Дочка Брайсов — красивая, воспитанная юная леди, из хорошей семьи, так что ты обязан обратить на нее свое внимание. — Я знаю, почему тебе не нравится, Лили, — серьезно произнес Лукас, — но спешу тебя обрадовать. Мы не встречаемся. И знаешь почему? — Потому что я ей не нравлюсь. У меня перехватило дыхание, словно кислород в комнате вдруг закончился. Родители Лукаса уставились на меня хмурым взглядом. Мне казалось, я вот-вот упаду в обморок. Настолько сильно и разволновалась, что голова пошла кругом. — Вот так, — продолжал Лукас. — Лили не интересуют деньги и влияние нашей семьи. Так что расслабься. Она проводит со мной время только потому, что слишком тактично, чтобы меня послать. — Сын, — начал был растерянный мистер Альварес, но Лукас ее прервал. «Все нормально, правда. Пусть уж лучше в моей жизни будет один искренний человек, чем десяток фальшивых». Я молчала, не зная, что сказать. Щеки разгорелись, мне вдруг стало душно. Адрито пристально глядела на меня оценивающим взглядом, а затем залпом осушила бокал вина. «Вино просто потрясающее», — сказала навкрадчиво. «Надо будет заказать больше бутылок». «Ешь, ли, все в порядке», — шепнул мне Лукас. «Для него, может, и в порядке», — а я чувствовала себя крайне неловко. «Что за странная семейка? Поскандалили в середине ужина, а затем снова ведут себя, как ни в чем не бывало. Их самообладанию можно позавидовать?» «Наш пор вне всяких похвал», — сказал мистер Альварес, — «все безумно вкусно». «Я обожаю его гребешки», — проворковала Аделита. Постепенно разговор перешел в спокойное русло. Родители Лукаса говорили на разные темы, и даже мисс Альвара, сказала, успокоилась. Когда все закончилось, я облегченно выдохнула. «Спасибо за ужин!» — благодарила я их, вставая за стола. Я все еще чувствовала себя не в своей тарелке и хотела как можно скорее отправиться домой. «Мы всегда рады компании!» — отозвался Макс. «Я отвезу Лили домой», — сказал Лукас и взял меня за руку, потащив из столовой. «Мы прошли по коридору и оказались в гостиной». «О, мой бог, это было ужасно!» Я шумно плюхнулась на диван, тяжело выдыхая. «Прости!» — мрачно произнес Лукас, садясь рядом со мной. «Зачем ты им все рассказал о нас с тобой?» «А почему бы и нет? Они ведь и так догадывались, почему ты здесь!» «Ты сказал им, что не нравишься мне! Ты в своем уме вообще? Как такое можно сказать?» «Но ведь это правда!» — тихо ответил Лукас. «Я чувствую себя ужасно!» Ты поставил меня в очень неловкое положение перед твоими родителями. Просто забудь об этом, Лили. Завтра я к тебе не поеду, — раздраженно буркнула я. Ладно, займемся чем-нибудь другим. Посиди здесь, я схожу за твоими вещами. Лукас вышел из гостиной. Я же осталась сидеть на диване, глядя ему вслед. Через минуту мои глаза начали бегать по комнате, разглядывая ее со скуки. Здесь было так же шикарно, как и в доме Кэти. Заметив большую картину на стене, я подошла ближе, внимательно ее рассматривая. На ней изображен мальчик в синей пижаме с трубкой в руках и венком из цветов на голове. «Это Пикассо!» — услышала я за спиной и обернулась. Я даже не заметила, как в гостиную вошла Аделита. Высокая, стройная, утонченная. Даже дома ей удавалось выглядеть шикарно, словно у нее полно гостей. Она держала в руках бокал красного вина. Встав рядом со мной, женщина уставилась на картину. На губах застыла мимолетная улыбка. — Я не против, что вы с Лукасом дружите, — начала она. — Просто ты должна понимать, что у вас разные круги общения. Для таких, как он, с детства все предопределено. — Я знаю, — перебила я ее. — Лукас мне рассказал. Адрита повернула голову в мою сторону, удивленно вскинув брови. — И что он тебе рассказал? Я посмотрела ей в глаза и без тени смущения выложила всю правду. «Что вы давите на него? Хотите, чтобы он унаследовал ваш бизнес и уже подобрали ему пару?» Лука сказал, что буквально задыхается от вас, а она нахмурилась от моих нелестных слов в ее адрес. «Когда-нибудь он поймет, что я хочу для него только лучшего. Знаете, моя мама была рада просто видеть мою улыбку и знать, что со мной все хорошо». что я здорова и счастлива. Ком образовался в горле, вспоминая ее. Пусть она и не научила меня расчетливости, но зато научила доброте. Радоваться каждому новому дню. Вот что важно. Ведь время так быстротечно, а у некоторых людей его и вовсе немного. Вам не стоит переживать на мой счет, заверила я Аделиту. Я не влюблена в Лукаса. Она слегка кивнула, удовлетворившись моими словами. Еще раз окидывая меня взглядом. В этот момент в гостиную вернулся сын. О чем разговариваете? Осторожно спросил он, слегка напрягшись. Об искусстве, улыбнулся Долита. До встречи, Лили. Она медленно вышла из гостиной, оставляя нас наедине. Все нормально, спросил Лукас, кладя мои вещи на диван. Да, просто поболтали немного. Пойдем, я отвезу тебя домой. Сам? Удивилась я. А что не так? Нахмурился он. — Просто тебя всегда возит водитель. Ты вообще умеешь водить машину? — Конечно, умею. Лука закатил глаза, сложа руки на груди, словно я его оскорбила. Просто летом я разбил дорогую тачку, так что ко мне приставили водителя в наказание. — Ты разбил тачку, а сейчас ты собираешься отвезти меня домой? — я крулила глаза. — Не переживай ты так. В тот раз я был немного пьян, — помошился он. «Разве у тебя не отобрали права?» «У таких, как я, не отбирают прав, Лили!» Фыркнул Лукас. «Пойдем!» Я надела пальто и взяла в руки рюкзак. «Только обещай не гнать! Если мы сегодня разобьемся, и я умру, а ты выживешь, то я буду являться тебе призраком и мучить до конца твоих дней!» Лукас рассмеялся, потрепав меня по голове, словно капризного ребенка. Смешная ты, Лили! Я буду ехать медленно, обещаю!» Он повел меня через их многочисленные комнаты так, что мы вышли в гараж. Я ахнула, увидев несколько дорогих машин. — Это машины все ваши? — Угу. — Пойдем к моему паучку. — Паучку? Это название модели машины. Мы подошли к блестящему синему спорткару — Ferrari. Мне хотелось присвистнуть. Машина выглядела, как те крутые тачки у Вин Дизеля в фильме «Прогонки». Она была настолько начищена, что отражала свет ламп на своих изгибах. — Подарок матери! — ответил Лукас на мой немой не мой вопрос, а затем приоткрыл дверь. — Залезай! Я осторожно села внутрь и медленно вздохнула, осматриваясь и проводя рукой по кожаному салону. — У Кэти была примерно такая же машина, изящная, быстрая и безумно дорогая. Я пристегнулась, а Лукас завел двигатель, который рыкнул, словно зверь. — Ты не будешь пристегиваться? — Нет, конечно, в таких тачках не пристегиваются, — хмыкнул он. Я хотела было возразить, но Лукас газанул, выезжая с гаража. Мы двинулись к их воротам, затем выехали за пределы особняка. Машина ехала плавно, а тихий звук двигателя приятно щекотал уши. Лукас, как и обещал, ехал медленно, задумавшись о чем-то. — У тебя есть права? — Вдруг спросил он меня. — Да, я умела водить машину. Вот только в данный момент у нас не было лишних денег, чтобы купить мне даже жалкую развалюху. — Хочешь сесть за руль? — Ты смеешься? Эта машина стоит больше, чем я смогу заработать за всю свою жизнь». «Ну и что?» – посмотрел на меня Лукас. «Так ты хочешь или нет?» «Нет». «Серьезно?» – в его глазах мелькнуло недоверие. «Даже попробовать не хочешь?» «Эта детка разгоняется до сотни. За две с половиной секунды». «Смотри на дорогу!» – Одернул я его, и он уставился перед собой. «Не хватало нам еще попасть в аварию». «Ты живешь слишком скучной жизнью, Лили». Хоть раз там можно попробовать что-нибудь новенькое». «Ага, если я разобью твою тачку, ты возьмешь меня в рабство на сто лет». Лукас рассмеялся, снова глядя на меня. «Какая ты трусиха!» «Я просто осторожная!» — надулась я. «Ладно, как знаешь. Мы доехали до моего дома без происшествий. Папа уже знал, что я осталась на ужин у Альваросов. Когда я вышла из машины, он тоже высунулся в окно». «Это кто тебя подвез?» Спросил отец, как только я переступила порог дома. «Лукас, ты говорила, что больше с ним не общаешься». «Мы помирились», — промямлила я, проходя в свою комнату. «Лили, надеюсь, мне не нужно волноваться». Я резко остановилась и посмотрела на отца. Тот неловко переминался с ноги на ногу. «Папа, мы не встречаемся». «Серьезно?» «Да, Лука совсем не в моем вкусе. Просто он хочет со мной дружить и помогает мне с уроками. Вот и все». приврала я, не стала выкладывать всю правду. — Ладно. Хотя совсем ничего не имею против, если бы ты с кем-то встречалась, просто... — Папа! — устал, проговорила я. — Давай поговорим об этом, когда у меня появится парень. Я устала и хотела бы переодеться и отдохнуть. — Хорошо, — согласился он. — Отдыхай, я буду в гостиной.